Мой младший сотрудник увернулся от двух размашистых ударов и метко пнул второго лаптем в пах. Я никогда не видел, чтобы мужчина даже не вздрогнул после такого. И все зажмолились, хоть бы хны. Зачарованы они, Никита, шкаф, — я сзади, — пояснила бабка, — бей, не бей, я боли не чувствуют, да и силу ее черную не в пример, как напитались. А. Я тупо кинул. Дальше начиналось форменное избиение младенцев. видно медь клупили, дубасили, швыряли и колышматили столь безжалостно, что меня пустили суки. Перемеев молча поднял ствол пищали, но ега категорично покачала головой. Нельзя стрелять в зачарованного. Он за себя не в ответе, большой грех на душу возьмешь. Да что там? Мы все стояли беспомощно, глядя на происходящее. Живлюбленная в Митьку маняшка обняв голову верной коровы, прикрыла ей глаза, чтобы та не видела этого кошмара. Боль, разрешаю применить колдовство. Более того, приказываю его применить. Нельзя. Покуда корга честные игру ведет на удар ударом, на силу силой, А ну-ка на колдовство колдовством ответит. Ото всех нас тогда и пепла в гостку не соберешь. Но ниже его сорвался я. И могучая женская рука, поймав меня на взлете, мягко переставилась к леву. Посиди, туточки, участковый! — ласково просила Марфа Петровна. — А я сама с фулиганами-янтями. По-свойски, по-соседски переведуюсь. Будут знать, как кровиночка моя бежать. При живой мамкит. маняшенька. Дочь кузнеца, разом вытерев набежавшие слезы, В секунду вывернула оглоблю с поклоном, Подавая ее, как меч кладенец Марфа Петровна в развалочку чинно вышла вперед. И, закрыв могучим телом рухнувшего сына, так ахнуло по башке ближайшего Бурьянова, что тот, о чудо, упал. Я ж его кормила, я ж его поила, я ж из за него ночей не спала, растила, богатыря людям на радость себе в утешении, сынулю. Разлюбезного, ягодку единственную, Звездочку ясной, а вы его лежачего, Под ребра пинать. Ох, и тяжела рука материнская. Я многое в своей жизни видел, но такое. Мечкина мама стигала близнецов Здоровенной глобли, как прутиком, Только свист стоял. Еремеев с парнями орал ура. Шмоленцо на упоении рассыловал дьяка, а тот все рвался забекренить ермолку и самолично помочь представительной женщине. То ли Прошку, то ли Ерошку, несмотря на всю черную мощь, Марфа Петровна по плечи вбила в утоптанную полянку, да еще и села сверху. Зато второй скотина, откравшись сзади, ударил бедную маманю кулаком в висок. Мы возмущенно засвистали, да толк. -то. Мама нашего героического сотрудника мешком грянулась рядом с сыном. Уцелевший близнец, ничем не выразив удовлетворенности победой, поднял уже щербатую оглоблю и пошел на нас. «За Митеньку! За Марфу Петровну! За милицию! Любимую живота не пожалею!» — тонко взвела маняша, отпихивая, поднявка со стрельцов. «Ну, бой, девка!» — невольно восхитился я, но суровый голос сзади все расставил на свои места. «Остынь, дочка!» «Папенька!» Кургану уверенными шагами приближался застенчивый деревенский кузнец. Вот только тут, может быть, в первый раз я ткнул радостно ягу локтем,